Глава 4. В стенах императорского города будничная жизнь текла своим чередом, мирно. Огромный город, расчерченный правильной сеткой улиц, являл собой бастион цивилизации. Как контрастировал его облик многоликого и многоязычного центра империи с тем пыльным хаосом, что царил в укрепленном торговом поселении. Те, кто жил и родился в этом городе, гордились рынками, где было не протолкнуться среди иноземных купцов. В каждом городском квартале был свой храм, успокоительно напоминавший о том, что предки хранят народ и, полагаясь на императора, веряют ему свою силу. Вдоль бульваров стояли элегантные особняки, не забыли градостроители и про парки, ведь зелень создает атмосферу умиротворенности. Насыщенную городскую панораму уравновешивали воды каналов и гаваней с их бесчисленными лодками. С севера-запада на город смотрел расположенный на холме императорский дворец. Дом императора — это самое величественное здание во всем городе. Сияющий белизной и золотом, он выглядел так, будто покрашен был не позднее сегодняшнего утра. Яркоперые птицы порхали над его воротами И гнездились в кронах бесчисленных деревьев, окружавших здание. Как издали, так и вблизи дворец своим видом воплощал покой и неколебимость. Их он и являл. Обычно. В главном зале советник смотрел в бесстрастное лицо сидящего на троне императора. Посреди необъятных покоев он всегда чувствовал себя незначительным и даже ничтожным. Но он знал, что это лишь обман чувств. За десятилетие, что он служил особе императора, он стал самым доверенным ему лицом, и поэтому он понимал, что принесенная им весть всемерно опечалит императора. Сделав глубокий вдох, он склонил голову и приблизился. Ваше величество, начал он, надеясь, что голос его не дрогнет, выдавая напряжение шесть северных укрепленных городов вдоль шелкового пути пали под натиском врага. Дюжина младших песцов вместе с главным летописцем не посмели поднять головы, однако советник заметил среди них беспокойное шевеление. Император, скрытый в тени, безмолвствовал. Советник продолжал. Торговля в северных регионах подорвана. «А мои подданные?» — спросил император негромко перебиты, отвечал советник. Этот солдат — единственный, кто остался в живых. Он кивнул в сторону коленопреклоненного юноши. Даже издали советник видел, что лицо стражника побледнело и осунулось. То, что солдату довелось увидеть в крепости, по его собственным словам, было кошмаром его. Он рассказывал о крылатой ведьме и ярых воинах. При одной мысли об этом советника бросало в холодный пот. Я боюсь, что воспоследуют новые нападения. Встав, император шагнул на свет. Не будучи высокого роста, он тем не менее источал властность. Его ясный взгляд был полон мудрости, но бремя ответственности оставило лишь несколько морщин на его челе. Хоть весть и была ему явно мучительна, император сохранял невозмутимость. За это качество, помимо иных, его любили и почитали. «Чьих рук это дело?» — спросил он. Под взглядом императора слова застревали у советника в горле. Скрыть волнение от этих глаз было почти невозможно. Жужани, ваше величество!» — проговорил он, наконец, едва слышно. Но слова быстро достигли ушей правителя, и не только его. По залу прокатилась волна потрясения, и песцы зашептались между собой. Император не удостоил их даже мимолетного внимания. «Кто их предводитель?» — спросил он. «Он именует себя Бори Ханом», — отвечал советник. «Я убил Бори Хана». В голосе императора впервые прозвучало напряжение. «Это его сын, ваше величество». Император покачал головой. Советник знал, о чем он думает. О том, что это совершенно невозможно. Как мог мальчик дитя мужчины, которого император сразил собственной рукой, поднять заново целую армию. Ведь он положил годы на то, чтобы убедиться, силы жужжаний никогда не соберутся вновь. Ради этого он едва не сложил свою голову ни единожды, а дюжину раз, и все же жужани вернулись. Император снова покачал головой и усилием воли выровнял дыхание, которое сделалось прерывистым. «Они были уничтожены», промолвил он громко, и звук его голоса отразился от стен тронного зала. «Я повторяю. Как это возможно?» Прежде чем советник успел ответить, раздался тихий шорох. Обернувшись в изумлении, советник увидел, что юноша, выживший в бойне в укрепленном поселении, поднялся на ноги. «Говори, дозволяю», — велел стражнику советник. «С Бориханом пришла ведьма!» сказал стражник. В этот раз никто даже не подумал скрыть невольный вздох. Шепот наполнил залу. Это было ужасающее известие. «В царстве нашем нет места ведьмам!» — вскричал советник. «Видовство поставлено вне закона более ста лет тому назад!» Советник неприятно удивился собственной нездержанности. Он давно отшлифовал умение скрывать любые эмоции, но ведьма при одной мысли у него вскипала кровь. «Однако ж», — промолвил стражник, едва приметно пожав плечами, «именно ее искусство ведет Джужанскую армию к победе». «Как тебе сие известно?» — вопросил император, ступая вперед. Следом за ним торопливо прихлынули стражи и песцы. Пройдя дальше по тронному залу, император словно сделался больше. Гнев советника был явственен, однако император оставался невозмутимым. «Я знаю только то...» что видели мои собственные глаза», — ответил стражник. «Ведьма сильна!» Долгий миг император стоял неподвижно, и лицо его ничего не выдавало. Но, глядя на него, советник чувствовал, как напряженно тот размышляет. Известие было неоспоримо. Жужани вернулись, ведомые новым вождем. И новый предводитель, как и его отец, желал лишь одного — ввергнуть империю в хаос». И на этот раз Жужанам помогала могущественная ведьма. Советник не нуждался в толковании хромовой настоятельницы, чтобы понять, что это значило. Их ждала война. Тому миру, что нелегкой ценой установил император, пришел конец. И словно расслышав эти мысли своего советника и друга, император поднял глаза. Он взглянул в далекое окно на лежащее за ним царство. «Нас не страшит черное чародейство», — сказал он. «Мы уничтожим жужанское войско вместе с их ведьмой». Голос императора набирал силу и звучность. «Вот моя воля. Мы соберем мощную армию. Каждая семья поставит в нее мужа. Мы защитим наш народ и разобьем душегубов». Приказ императора прозвучал и песцы спешно переносили его слова на бумагу. Им предстоит огласить их народу империи, и воля императора будет исполнена, ни одна семья не посмеет воспротивиться ей. Император получит свою армию. Когда молодой стражник, чудом уцелевший в Жужанском набеге, двинулся к выходу, императорский двор пришел в лихорадочное движение. Поклонившись советнику, который, беседуя с группой песцов, едва заметил его, стражник пересек длинный тронный зал и вышел. Тут же его плечи расправились. Голова, низко опущенная все то время, что он находился перед императором, выпрямилась. С каждым шагом менялась даже его поступь. Достигнув ворот и нырнув в людные улицы города, он двинулся быстрым шагом, более ничем не выдававшим увечий, полученных в бою с жужанами. Люди со всех концов империи, проходя, кивали юноши в воинской одежде, а женщины даже награждали его улыбками. Но он не обращал на прохожих внимания. Свернув в переулок, он замедлил шаг. Протянув руку, он извлек заложенную за ухо шпильку и уронил ее на землю. Шаг за шагом на землю падала шпилька за шпилькой. Вскоре они усеяли весь проулок и бессознательное тело стражника а над ним, избавленная от мужского облика, в котором теперь отпала нужда, стояла колдунья. Сяньян потянулась, наслаждаясь возвращением в собственное тело. Затем, едва взглянув на стражника, против своей воли подсобившего ее замыслу, она пустилась бежать. Быстрее и быстрее мелькали ее ноги, а затем с громким возгласом она прыгнула. В воздухе колдунья вновь обратилась, на сей раз делавшись уже не стражником, а юрким соколом. Взмывая над городом, Синьян победно закричала. Борихан будет доволен. Она видела искру страха в глазах императора, когда назвала его имя. Сбор гражданского ополчения — это как раз то, на что рассчитывал борихан Деревни лишатся своих сильнейших мужчин. И тем проще — будет их захватить.